Глава восьмая. Долгий путь на восток. Да бьть! Как можно было заблудиться среди трех сосен? негодовал Гончар, сетуя на Ярцева, из-за которого они уже вот битых два часа никак не могли выехать из леса. Как? как? А вот так! огрызнулся сержант, пытаясь в сумерках, хоть что-то разглядеть на лесной тропинке петляющий между деревьями и часто пропадающий в траве. По трассе шныряют мародеры. Я думал, сделав небольшой крюк, мы объедем их с юга. Но там оказались эти чертовы болота, хотя на карте ничего подобного не указано. Вот и верь после этого этой бумажке. Так, стоп, а это здесь откуда? Ударив по тормозам, Ярцев взял оружие и по пояс высунулся из люка, вглядываясь в возникшее перед ними новое препятствие. Это была обширная мусорная свалка, занимавшая все видимое пространство. Безбрежная мусорная равнина, над которой кружили тучи воронья и мушкары, тянулась до самого горизонта. Прикрыв нос ладонью, сержант забрался внутрь и принялся снова внимательно изучать карту, бурча ругательства. Местность была совершенно незнакомая. Ни нормальных дорог, никаких более-менее значимых речушек или озер, которые можно было бы использовать в качестве привязки к местности. «Один проклятый лес». А тут еще непонятно, откуда свалк в придачу. «Говорю тебе, мы забрались далеко на запад от Ангарска». Гончар выхватил из рук сержанта карту и ткнул в нее пальцем. «Видишь? Единственное место в радиусе ста километров, где ничего нет. Ни одной высоты или холмика. Мы проскочили город, и теперь стремительно от него удаляемся. Надо брать курс на север северо восток Сверившись с компасом... Ярцев нехотя признал, что дал маху с прокладкой маршрута. «Я думал, этот чертов навигатор выведет нас!» Попробовал он оправдаться. Антон, слушая перебранку в уха, понимал, что еще немного и попросту отрубится и уснет сном праведника. Несколько суток без сна и нормального отдыха сковали мышцы, вводя в странное состояние апатии и пофигизма. Прикрыв глаза, он не заметил, как задремал. Ему снилась прежняя спокойная жизнь, Прежняя работа в редакции, любимый бар, таинственная незнакомка, с которой он познакомился незадолго до трагедии. Где она сейчас? Что делает? Выжила ли? Или стала чудовищем, обращающим людей в нежить? Шлепок по щеке и грубый мат вырвали Антона из сладких объятий Морфея, бога сновидений. С просонью он поначалу ничего не понял. Перед глазами мелькали искаженные лица до смерти напуганных людей. В стальной коробке бронемашины загрохотали разом несколько автоматов, и на стальной пол щедро посыпались пустые гильзы. «Ты еще спать собрался в такой момент? Охренел?» — рычал беснующийся гончар, быстро передавая соседу несколько новых рожков для автомата. «Живо просыпайся!» БТР, отчаянно рыча двигателем, несся сквозь тьму по лесной дороге, то и дело подскакивая на кочках и ухабах. А в это время что-то билось и скреблось о внешнюю броню. В какой-то момент тяжелая машина застыла, как вкопанная, ее задняя часть стала подниматься в воздух. Потом последовал сильный удар, как будто великан упустил из рук свою жертву. Колеса, снова сцепившись с поверхностью, подняли фонтаны грязи, и БТР снова стал набирать скорость. Все это время все его пассажиры пытались перекричать друг друга. Ничего толком не понимая, Антон открыл больницу рядом с собой и тут же захлопнул, когда в нее влетел костяной дротик и впился в сухарную сумку, стоящего к нему спиной бойца, ведущего огонь сквозь противоположную бойницу. Голова разрывалась и пульсировала от невыносимого звука, напоминающего акустические импульсы работающего подводного сонара. Из разговоров стало понятно, что еще минуту назад ничего не предвещало беды, когда, неожиданно обогнув мусорную кучу, бойцы очутились прямо напротив огромной стаи некроморфов, за которыми двигалась еще большего размера стая высоких существ, высотой под 10 метров. Фонарь на крыше высветил лишь приземистые, исковерканные силуэты гигантов. Но сколько их на самом деле скрывалось во тьме, оставалось только догадываться. А тут еще так не кстати на лес опустился густой туман, очень похожий на тот, с которым Антон уже сталкивался при обороне супермаркета в Новосибирске. Теперь тьма и туман окончательно сбили людей с дороги и гнали в полную неизвестность. Оторвавшись от преследующих гигантов, люди вздохнули с облегчением, когда терзающий их ужасный звук несколько приглушился, а потом и вовсе исчез. Из туманной дымки стали выплывать силуэты черных коробок пятиэтажных хрущевок. Раздались радостные возгласы, разведчики воодушевились. Они выехали к окраинам Ангарска. Местных жителей не видно, как не было видно ни единого огонька во всей округе. Медленно сворачивая с одной пустынной улочки на другую, Ярцев по памяти вел машину к железнодорожному вокзалу, освещая дорогу мощным прожектором на крыше. Не передать словами чувств и смятения людей, когда у посадочной платформы они не застали знакомого силуэта поезда. Вместо него на земле лежали штабелями черные мешки с трупами. Их тут было больше сотни. Вероятно, Высоков очень спешил, если даже не успел предать огню павших в бою бойцов. А то, что бой был жаркий и напряженный, свидетельствовали следы от снарядов на земле, на окружающих строениях. В городе туман был не такой густой, как в лесу, но постепенно усиливался, наползая со всех сторон. Посмотрев в зеркальце заднего вида, Ярцев развернул прожектор в ту сторону и в пол чертыхнулся. Бегущие следом за машиной некроморфы отстали, но от добычи не отказались, продолжая преследование. Антон снова рискнул приоткрыть бойницу. С тревогой стал наблюдать, как человекоподобные некроморфы запрыгивают на посадочную платформу и своими кривыми отростками вместо рук начинают бешено полосовать черные мешки, пытаясь добраться до мертвечины. Но самое ужасное, еще недавно неподвижные тела начали дергаться и извиваться. Это было невероятно. Еще никому из людей, в том числе и ему, не доводилось наблюдать, с какой скоростью некроморфы плодят себе подобных. Если эти твари эволюционировали за столь короткий срок до подобных высот, Это значило, что люди обречены, ибо ничто на этом свете не сможет противостоять заразе, распространявшейся повсюду с такой скоростью. Это был приговор им всем, кто еще не подвергся заражению. «Эй, не задави ребенка!» — предупредил Гончар, обращаясь к Ярцеву, заметив впереди на дороге хрупкий детский силуэт в плаще. Это был подросток из местных, сверкающий в ночи алыми глазами. Он застыл посреди дороги, С тревогой, наблюдая за несущимся прямо на него стального чудовища, сверкающего во тьме слепящим прожектором. Какого к чертям ребенка? Актись, майор! Тут не осталось детей. Однако майор все же притормозил и дал короткий гудок. Объехав неподвижную фигуру, машина понеслась дальше, уже не останавливаясь. Антон быстро перебрался к задней больнице и посмотрел на удаляющуюся фигуру, так она не исчезла во тьме. Самое удивительное Черная орда пришлых некроморфов никак не прореагировала на юнца, а попросту стала обтекать вокруг него, как вода вокруг камня. Да и сам паренек не похоже, что сильно испугался новоприбывших сородичей. Пусть они и не выглядели как он, трогать его они точно не собирались. Было о чем задуматься. Уже доподлинно известно о чрезвычайно сложной организованности некроморфов. Но раньше было не до конца понятно, как их виды взаимодействуют между собой. Антон много раз наблюдал, как некоторые разные виды сражаются друг с другом в попытке поглотить, а бывает, что едва только встретившись, тут же объединяются в одну стаю. Пока машина неслась по пустым улицам, разведчики пробовали связаться с поездом по радиостанции, и им это почти удалось. Почти, потому что ничего толком не было слышно во время радиопереговоров из-за сильнейших помех и скрежета, забивающего эфир. С нечто подобным Антон сталкивался во времена все того же памятного сражения в супермаркете, когда появление среди некроморфов супермутантов, называемых «электрики», вызвало в эфире такую же бурю помех, мешая радиосвязи. Значит, вполне допустимо, что орду некроморфов целенаправленно гонят по следу людей. Антон тут же поделился своими догадками с товарищами, которые этим новостям не сильно обрадовались. «Я слышал о таких удивительных существах». Авторитетно прокомментировал Антона одноглазый боец с погонялом Сильвер. Откашлившись, он неуверенно стал рассказывать, кривя лицо от омерзения. «Один такой монстр смог в одиночку обезвредить целую воинскую часть. Уму непостижимо, на что они еще способны. Он ввел людей в нечто похожее на транс, или полную утрату контроля над собой, после чего спокойно и не спеша одного за другим обезглавил, после чего сложил из них тотем». Это такое органическое образование, из которого они лепят свои соты. Мое командование дало мне и моему отряду задание разыскивать таких сверхсуществ и давать наводку артиллерии. К сожалению, мы толком не знали, с чем столкнулись, и оказались не готовы. Мой совет — с такими гадами даже не пытайтесь взглядом пересекаться, не то что стараться убить. Бежать и еще раз бежать, как можно быстрее и дальше. Тогда появится слабый шанс прожить еще немного». Антон с Гончаром с тревогой переглянулись, но комментировать не стали. Идущая параллельно вокзалу автодорога стала сворачивать в противоположную сторону, вводя от железной дороги. Ярцев резко выкрутил руль и, протаранив сеточный забор, выехал прямо на пути, двигаясь по насыпи. Была еще слабая надежда нагнать поезд на следующей остановке, тем более из тех немногих слов, что удалось разобрать. Чаще всего повторялось слово «совхозная». Эта станция находилась от них на расстоянии почти 10 километров. Так что все оставшееся время люди с немой надеждой вглядывались во тьму, даже уже не вздрагивая каждый раз, когда в ночи раздавались крики некроморфов. Один лишь ярцев, следящий за дорогой через прибор ночного увидения, в полной мере осознавал, как им пока фантастически везло. Некроморфы кишели повсюду, словно сранча покрывая обширные площади. Они свободно взбирались по стенам на крышу домов, оттуда и наблюдали за одиноким БТРом летящим светлым пятном на фоне чернильной тьмы. «Вы это видите?» — внезапно спросил гончар, вращая башенным орудием. «Я такое видел лишь раз, когда на лагерь беженцев была совершена атака. Красивое и смертоносное зрелище, которое доказывает, как мы мало знаем об этих существах». Позади темных силуэтов городских строений медленно разливалось разноцветное зарево, как будто близился рассвет. Вот только оно освещало центр Ангарска, тогда как на окраинах по-прежнему царила ночь. Луна и звезды прятались за густой облачностью, так что иного освещения, кроме прожектора, установленного на крыше машины, у людей не было. Шквальные порывы ветра поднимали тучи пыли, в перемешку с мусором, гоняя его по пустынным улочкам заброшенных сел и мелких городков, где уже не было ни одного человека. На фоне алого зарева на горизонте, казалось, мир переживает свои последние земные минуты, прежде чем окончательно провалится в преисподнюю. Напряжение от ожидания достигло апогея, а потом люди заметно просветлели лицами, когда заметили впереди ярко освещенное пятно света. Это был поезд колонны. В полной тишине, едва слышно стуча колесами на стыках рельсов, он медленно удалялся от станции совхозная. Ярцев поднажал, яростно выжимая из машины все, на что та еще была способна, так что неудивительно, что ему не удалось избежать беды. Направив бронетранспортер с разгона на высокую насыпь, Он слишком резко заложил руль вправо, понадеявшись на устойчивость корпуса. Это оказалось ошибкой. Медленно заваливаясь на бок, БТР, несколько раз перевернувшись, оказался лежащим вверх ногами у подножия насыпи. Чертыхаясь и матерясь, на чем свет стоит, люди стали убираться один за другим наружу, слыша лишь шорох гравия под ботинками и собственное дыхание. Воображение рисовало жуткие вещи, которые, возможно, прямо сейчас с ними произойдут. «Отлично сработано, сержант! Браво!» — закипая от злости, прошептал Гончар, хватая Ярцева за грудки и как следует встряхивая. «Кто тебя только учил управлять? Моя бабуля и то лучше бы справилась с этим. Сначала завёл нас чёрт знает куда, теперь ещё из-за тебя рискуем застрять здесь навсегда. За что ты так нас не любишь? Может, это что-то личное?» Ярцев покраснел от жаркого гнева и, засопев, стиснул кулаки. Не желая оставаться в долгу, он приготовился дать достойный ответ, чтобы раз и навсегда осадить взорвавшегося дезертира. А заодно напомнить о позорном эпизоде, когда гончар бросил своих сослуживцев на погибель, а сам сбежал на крыше проходящего поезда. «Тихо вы оба!» Антон не без труда разнял их. «Слушайте, тишина!» Вдали раздался протяжный скрип колёс экстренного торможения, и поезд стал замедляться, пока полностью не остановился. Но вместе с этим звуком пришел и другой, скребущийся, сыпучий, словно с самосвала вывалили полный кузов гальки. Со стороны города в их сторону двигались маленькие огоньки. Их было так много, что они напоминали «мелкие искры» или «рой светлячков». В этот момент на крыше последнего вагона зажегся мощный прожектор. Заметавшись по путям, луч света высветил застывших разведчиков, а заодно и толпу их преследователей, находившихся в какой-то сотне метров от них. Все долой и бегом, други! Не останавливайтесь! заорал майор. Показывая пример, гончар скинул со спины тактический ранец и, что есть духу, припустил вдоль путей к поезду, а за ним с небольшой задержкой последовали остальные. Некроморфы быстро нагоняли беглецов, а до поезда было еще как минимум метров сорок. Задыхаясь от долгого бега с оружием, Антон то и дело помогал поднимать землю упавших товарищей, периодически спотыкающихся на шпалах. Поезд беспрестанно подавал им длинные гудки как бы намекая, чтобы они бежали чуть порасторопней. Где-то совсем близко за спиной были слышны визги и вопли, чавканье и голодный вой. В какой-то момент -то боец с погонялом Сильвер неудачно оступился и подвернул себе щиколотку. С проклятиями рухнув на рельсы, он даже зарычал от боли и бессильного гнева, как загнанный в угол зверь. Антон попробовал поднять его снова на ноги, но Сильвер вырвал свою руку и грубо оттолкнул от себя. Он-то знал, что с такой ногой далеко не убежит. «Беги, дурак! Мне уже крышка, а ты еще сможешь спастись!» Сильвер дрожащей рукой достал из-под сумка гранату F1 и с радостным оскалом подмигнул. «Хрен им достанется, а не мое тело! Чего встал, догоняй остальных!» «Я тебя не брошу!» — опробовал возразить Антон. «Надо будет закинуть к себе на шею!» «Ты что, не понял, сопляк? Давай, брат, не дави из меня слезу! Увидимся в Вальхалле!» Сильвер для страстки несколько раз выстрелил в воздух. Со стоном, перевернувшись на живот из позиции лёжа, открыл ураганный огонь длинными очередями по приближающейся волне скверны, срезав на бегу сразу несколько десятков завизжавших и заверечавших чучел. Разумеется, это ничуть не остановило накатывающую орду, а лишь сильнее её раззадорило. Антон, и проклиная себя за слабую характерность, побежал догонять друзей, успевших заметно оторваться. Позади него, не прекращая, трещали выстрелы, умолкая лишь во время перезарядки. В какой-то момент раздался громкий человеческий вопль безысходности и последующий за ним глухой хлопок гранаты. Стараясь не смотреть назад, Антон бежал из последних сил. Ноги стали наливаться свинцом, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Ловя открытым ртом воздух и стараясь не замечать колющие боли в боку, смотрел только перед собой на спасительный круг света. Товарищи уже успели добежать до поезда и теперь взбирались на него по поручням. Они что-то кричали и жестикулировали ему пока до него не дошло, что надо лечь на землю. Как только он это сделал, тут же вагон озарился огненными лепестками выстрелов из крупнокалиберных пулеметов, среди которых выделялись тяжелые стационарные корды. Над головой раздался жуткий вой летящего стального ливня, и передовые шеренги некроморфов буквально разлетелись в брызгах, как волна, налетевшая на скалы. Среди мельтешащих в свете прожекторов мертвенно-бледных тел попадались и темные, древовидные, Несмотря на оказанную людям помощь и гостеприимство, темная сущность жителей Ангарска все же взяла верх над ними. Что лишний раз подтверждало, что люди и некроморфы никогда не уживутся вместе, ибо даже такие миролюбивые из них, как древолюди, не смогли противиться общему кровожадному порыву стаи. Как только автоматы и пулеметы замолчали, Антон, успевший за минуту немного перевести дыхание и прийти в себя, тут же вскочил на ноги. Там, где была стая, осталась лишь гора подрагивающей плоти и дёргающихся, оторванных конечностей. Поезд медленно покатился вперёд, постепенно набирая скорость, но товарищи успели схватить его за руки и одним рывком втащили на узкую смотровую площадку. Над головой снова ожили пулемёты Корд, выкашивая некроморфов по обе стороны от путей. Давайте наконец зайдём внутрь. Мне не по себе от пребывания вне стен вагона. Гончар подошёл к Антону и хотел ему помочь подняться на ноги. Но тот резко выдернул руку и отодвинулся от него, с ненавистью прожигая взглядом. «Эй, с тобой всё в порядке? Я всего лишь хотел помочь». «Как помог Сильверу, улепётывая впереди всех», — грубо перебил Антон. «Иди то со своей помощью. Мне от тебя ничего не надо. Сам как-нибудь управлюсь». Молчавший всё это время Ярцев примиряюще протянул правую руку Гончару, а левую руку примиряюще положил на плечо Антону который переживал из-за гибели товарища, которого они могли спасти, но бросили, и от этого на душе было невыносимо стыдно. «Я был неправ в отношении вас. Вы парни, что надо, хоть и нервные, да безобразие». Гончар нехоти пожал протянутую руку сержанта, но хмуро добавил. «В следующий раз я буду за рулем. Возражения не принимаются». Бронированная секция вагона отошла в сторону, и в темном проеме появился полковник Высоков. У которого за спиной возвышалась огромная туша сияющего от счастья Тихона. А, вот и наши герои, святой отец! Возвращение блудных сыновей, иначе и не скажешь. Я ведь сказал, что с ними все будет хорошо. Они сами по себе, монстры, хоть куда. Полно вам ссорится. Что, вы прям как дети? Заходите внутрь. Здесь еще небезопасно. Пропустив всех внутрь, он на минутку удержал Антона в дверях. Чего нос повесил? «Это на тебя так дорога сказалось, Или решил, что мы вас бросили?» «Нет, товарищ полковник, я в полном порядке». «Уверен?» Высоко пытливо посмотрел в его лицо, после чего усмехнулся. «Батюшка, прочти что-нибудь подобающее случаю. У тебя всегда найдется нужная молитва в запасе». Тихон откашлялся и, немного помолчав, грубоватым баритоном прогудел. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. О, слыхали? Старина тихо не даст соврать. Высоков обнадеживающе приобнял Антона за плечи и закрыл за ним бронированную перегородку. Крабрость и твердость духа, но прежде дисциплина и ясность ума. Сейчас это самое главное. Несмотря на непредвиденный сценарий разведывательной миссии, ваши мытарства завершены, но и сегодня еще не закончены. Живо в Лазарет, где добрый доктор убедится, что вы не подверглись заражению. Придется потерпеть неприятную процедуру, таковы правила. Вы сделали большое дело, за что вам всем низкий поклон. Без вашей помощи мы бы до сих пор прозебали на станции Ангарск. И там же сгинули. Будет справедливым вернуть тебе и твоему другу ваши прежние звания, а заодно сделать вас полноправными гражданами колонны. Мои поздравления, лейтенант Сергеев. Теперь ты свой среди своих. Антон остановился и недоверчиво поправил: Вынужден уточнить, я служил в армии в звании сержанта. Я знаю. А здесь ты лейтенант, и у тебя оранжевый доступ. Это значит, сможешь находиться в любой части поезда, кроме командно-штабного вагона. «Там тебе пока делать нечего, так что собирай вещи и перебирайся в другой вагон. В таком случае у меня будет встречная просьба, я хочу остаться в этом вагоне». Высоков вскинул брови и, обернувшись, переглянулся с удивленно засопевшим батюшкой, по достоинству оценившему просьбу Антона. «О, дела! Погляди-ка, Тихон, каков наш гордый удалец, однако, полон сюрпризов. От заслуженной награды отказывается, удобство всячески презирает и отвергает». Обеду за державу затаил к врагам, не иначе. Настоящий русский солдат, смелый, отважный, скромный, за друзей в вагоне в воду. В любом случае, решай сам, лейтенант, в каком вагоне тебе жить. Оспаривать твой выбор не стану. Впереди нас ждет Иркутск, до которого рукой подать. А между тем, по слухам, это местечко сейчас представляет что-то вроде филиала ада». Проводив полковника до тамбура, Тихон хмуро обернулся к Антону и неожиданно расплылся в довольной ухмылке. Стиснул его руку. В очередной раз убеждаю, что Бог тебя любит. Везучий ты человечище. Антон даже растрогался, когда, выскочивший из купе ветек, первым делом молча сгробастал его в крепком мужском объятии и чуть не прослезился: Зема! Мы вас почти похоронили! Тихо не даст соврать! Я чуть стоп кран не сорвал, когда поезд покинул станцию Ангарск. Я до последнего верил, что вы вернетесь. Это правда согласился Тихон, заходя следом в купе, где в углу мрачно сидел гончар, даже не обернувшись при их появлении. Полковник даже пообещал его закрыть в отдельную клетку, если твой бешеный баклан не угомонится. Тем более в тот момент и при тех обстоятельствах в Ангарске стало слишком припекать. Но я решил рискнуть и взять грех на душу за все возможные последствия. Поэтому именем Христа выпросил у Петровича добро на задержку состава еще немного, на следующей станции. И, как видите, мои молитвы были услышаны. Вы двое действительно родились в рубашках. Еще пять минут возни и поминайте, как знали. Видели сами эти неупокоенные души. Жуткое зрелище». Антон, игнорируя гончара и не слушая сбивчивой речи Тихона, молча взобрался по лесенке в орудийную башню и припал глазами к окулярам. Оставшийся далеко позади Ангарска был ярким пятном света на фоне непроглядной тьмы. Над городком вставало разноцветное зарево пожара, освещая горизонт. Поезд быстро удалялся по направлению к Иркутску. Ведь не было иной дороги в Приморье. Дальше великое озеро Байкал, и до цели рукой подать. Не больше трех или четырех суток в пути, но только при условии, что составы ничто не задержат в пути. А это было маловероятно. Антон, вероятно, от усталости задремал прямо на месте стрелка, убаюкан разговорами товарищей, Равномерным стуком колес и покачиваниями вагона. Но был разбужен тихоном. Положив руку ему на плечо, он его слегка затряс: Эй, ложись спать! Гончар подежурит. Ты поешь, а то бледный, как смерть. Давай. Даже толком не успев доживать свой ужин из обезвоженной ветчины и печенья. Антон вздрогнул, когда дверь в купе со стуком открылась. И туда заглянула доктор Елена Кашевар, слегка смутившись обнаженному торсу витька, указала на Антона. «Вы, идите, пожалуйста, за мной. Надо сделать анализы крови». Антон послушно вышел следом за ней, не сильно удивившись, когда она привела его в соседний вагон в купе Фельдшера, где у него взяли забор крови из вены и тщательно осмотрели глаза. Удовлетворившись результатами, доктор хотел уже его отпустить. Но Антон внезапно обратился к ней, смутив еще больше. «Извините за дерзость, Елена Петровна. Вашего отца ведь звали Петр Ильич Кошевар? Впервые с момента знакомства на губах девушки появилась улыбка. «Нет, это мой дедушка. Откуда вы про него знаете?» Мысленно проклиная себя за глупости и косноязычие, Антон решил, что более удобного случая возможно больше не представится, и потому сразу перешёл к делу. «Из интернета. Читал его мемуары о службе в Германии после войны. "Обилия достаточно редкое. Вот я и подумал, уж не родственники вы с ним. У меня к вам всего один вопрос». «Ваша дедушка хоть раз рассказывал о своей поездке на остров Шикотан?» «Нет, ни разу. А где этот Шикотан? В Китае или Монголии?» «Ну, может, о морских манёврах 1965 года в районе Камчатки. Тоже нет?» «Он командовал сухопутными войсками в Германии. С чего бы ему участвовать в морских манёврах флота на другом конце земного шара?» Антон, понимая, что его надежды на скорое раскрытие тайны стремительно тают, в отчаянии задавал один вопрос за другим но каждый раз получал отрицательный ответ. Видя на лице девушки желание вернуться к работе и раздражение от того, что ее отвлекают пустыми расспросами, задал в отчаянии последний вопрос, ощущая себя дураком. «Елена Петровна, ну, может быть, он рассказывал, как глаз потерял?» «Нет, извините, но у меня плотный график. Давайте поговорим позже». Антон уже понуро брел к дверям, когда девушка его окликнула. «Подождите, я кое-что припоминаю. Смутно. Забавно. Он только раз рассказывал об этом, и то, когда напился до беспамятства на свой юбилей. Я была совсем ребёнком. Зачем вам это? Тем более он давно умер. Что вам с того? Для меня это очень важно. Пожалуйста, расскажите. Ну, раз вам так интересно...» Девушка устало улыбнулась, перестав быть серьёзной, и с теплотой в голосе сказала слова, от которых Антона бросила в дрожь. «Дедушка сказал мне, что его глаз украл инопланетянин, Ей предупредил, что если он не достанет ему одну волшебную вещь, мир ожидает большая беда и конец света. Его отправили на задание на какой-то остров, и он там инопланетянина и встретил. Думаю, он это придумал специально для меня, чтобы немного напугать. Я ведь была тогда непослушным ребенком. Еще он рассказывал о каком-то волшебном шаре, за который сражались люди и эти, некроморфы. Лицо доктора стало каменным и непроницаемым, когда она сообразила, о ком речь. Она сконфуженно замолчала, словно выболтала секретные сведения. «Погодите, некроморфы в 1965 году? Неужели?» Антон, ощущая азарт, сел на стул, жадно ловя каждое ее слово. Журналист внутри него, словно гончая взявший след, стремительно бежал за своей добычей, ощущая азарт. «Так значит, его визит на Шикотан был, и это хорошо скрывали все эти годы. Господи, то, что вы мне рассказали, это очень важно!» «Прошу, а теперь уходите». «Но вы не находите странным, что его слова о конце света сбылись?» «Вы меня слышите? Уходите». «Последний вопрос. Охрана!» Антон осёкся, когда в купе заглянули солдаты, вопросительно посмотрев на доктора. «Проводите, пожалуйста, этого человека в его вагон. Всего доброго». И демонстративно отвернулась, что-то быстро записывая в медицинский журнал. «Следующий осмотр завтра». «Простите, доктор». «Я не хотел вас обидеть или мешать работе. Извините, пожалуйста». Доктор Кашевар украдкой посмотрела ему вслед и едва заметно покачала головой. Ночью Антон спал очень плохо. Ему снился мрачный остров посреди океана, покрытый густым туманом, в котором обитали страшные и жуткие существа. Они преследовали его, а он от них убегал, ощущая гнилостное дыхание за спиной. Несколько раз он даже просыпался в холодном поту, когда кривые конечности были готовы дотянуться до его глаз, желая вырвать вместе с мясом. Напротив, на соседней койке, громко храпел Витёк, а на месте стрелка отчаянно скучал гончар. Заметив проснувшегося Антона, заметно оживился. «Что, кошмары мучают?» «Возможно. А тебя нет? Совесть не помешает уснуть?» «Зря ты меня записал в крайнее. Сильверу уже было не помочь». Провозись ты с ним хоть на минуту дольше, и сейчас бы мы оплакивали двух товарищей. Ты исполнил свой долг, а Сильвер — свой. Он поступил как настоящий мужик, перед смертью подумал о других, подорвал себя, чтобы не достаться врагу и не возродиться в новом отвратительном обличии. А еще прикрыл отход группы, давая нам всем шанс спастись. Достойно уважения. И как ты почтил память героя, принялся искать крайних в его гибели, тебе не кажется это абсурдным? «Почему, по твоему мнению, во всём должны быть виноваты другие? И какое я к этому имею отношение? Если кого и стоит винить в произошедшем, так это Ярцева. Криворучка не справился с управлением, и как результат, мы чуть не сдохли по его вине. Но виноват во всём, конечно, я. Да, блестящая логика, нечего сказать». «Ты никогда не бываешь ни в чём виноватым, майор, ибо ты свят и безгрешен. Но я ещё не забыл, как ты меня кинул, подло подставил в лесу». Ты привык выживать исключительно за чужой счёт, прикрываясь чужими подвигами и ступая по чужим телам. Ты умник и хитрован. С этим не поспоришь. Но как боевой товарищ, ты так себе. Потому что большой эгоист. В разведку с тобой я больше не пойду, даже не надейся. Не хочу, чтобы меня бросили как Сильвера. Ты ведь и Витька подбил на авантюру с побегом из лагеря, собираясь его оставить там. Запрыгнуть на отходящий от перрона поезд, и привет. «Да что ты об этом знаешь?» Медленно закипая, гончар спустился по лесенке и навис над Антоном. «Ты ведь понятия не имеешь, что я за человек, и какие у меня чувства в душе. Я ведь мог вас и вовсе не вытаскивать из лагеря. Мы чали бы сейчас под деревом, как два неприкаянных ходячих куска мяса. Реальность полна разочарований, дружок. В реальном мире люди ни разу не товарищат друг другу. Конкуренция. Очень жаль, что ты так считаешь. Без доверия никому в этом мире не выжить» а ты не производишь впечатление человека, которому можно верить и ради которого рисковать. Может, поспорим? Так, стоп, ты тоже это слышал?» Гончар и Антон резко умолкли. Раздались скребущие звуки над головой, и орудийная башенка с жутким скрежетом заметно поддалась вверх, как если бы ее изо всех сил потянули. Первым пришел в себя от изумления Антон. Толкнул ногой храпящего Витька, схватил свой автомат, висящий на крючке у кровати, и отпрыгнул поближе к выходу. В глазах гончара появился неподдельный страх, когда орудийная башенка со звуком сминающейся фольги исчезла. На ее месте теперь зияла дыра, из которой на людей устаивались три немигающие пары блестящих глаз. Этот тип некроморфов был совершенно незнаком, отчего вызвал небольшое замешательство. Ночные гости были почти двух метров ростом, невероятно сухие, с рельефной мускулатурой и парой великолепных крыльев за спиной, напоминающих крылья херувимов сыкон. Если тела еще можно было назвать человеческими, то головы были сильно вытянутые, как лезвие топора, с одной большой пастью посредине. Но больше всего притягивали глаза. Их радужка была словно из ртути. Антон первым открыл огонь, прочертив кровавую строчку дырок на груди одного из них, чем вызвал настоящий взрыв ярости. Спрыгнув внутрь, походу обломав свои крылья и почти целиком заполнив окружающее пространство, херувим-некроморф отчего-то атаковал обидчика, а ничего не понимающего с просонья Витька. Антон, упершись спиной в дверь, в ужасе застыл, когда увидел, как голова его друга с хрустом отделилась от туловища и в фонтанных брызгах взмыла в воздух. Кромсая несчастного Витька гигантскими когтями, чудовище от запаха крови совсем утратило рассудок, впившись зубами в истерзанное тело. Кончар, отбросив в сторону бесполезный автомат с опустошенным магазином, выхватил из ножен армейский нож с яростным рыком вогнал его в живот некроморфу, по ходу разрезая его плоть от низа к шее. Раздался вопль боли, и могучее тело забилось в агонии. Двое других некроморфов, не желая ломать крылья, наблюдали сверху за всем происходящим, одновременно пытаясь ухватить человека лапой из дыры в потолке. Ползая на четвереньках, рядом со сцепившимися фигурами, одна из которых орудовала окровавленным ножом, а вторая пыталась кусаться, Антон вывалился в коридор заметив уставившийся на него зрачок пулемета в конце вагона, поднял руки, моля про себя стрелка, чтобы тот не сделал глупость и не нашпиговал его свинцом. «Тревога! Некроморфы внутри вагона!» Перевернувшись на спину, дрожащими руками перезарядил автомат. Уперев приклад в плечо, из положения лежа выпустил весь магазин в поднявшегося на ноги некроморфа, на этот раз целив его морду. Мерзкая голова с хрустом разлетелась, а тело задергалось и, как подкошенное, рухнуло прямо на спину лежащего гончара, окатив его потоками крови. «Держись за руку!» — закричал Антон. Гончар, словно утопающий, хватающийся за соломинку, сжал его скользкую ладонь. Стиснув зубы, Антон не без труда вытащил его в коридор, после чего закрыл ногой дверь в купе и нажал на стене красную кнопку. Мгновенно тёмное пространство коридора озарили всполохи сигнала тревоги и по ушам ударил громовой звук. «Внимание! Биологическая угроза! Купе покидать запрещается!» Прибежавшие на шум тревоги трое солдат в страхе стали пятиться назад, когда бронированная дверь выгнулась изнутри от мощных ударов. «Они сейчас будут здесь!» — процедил гончар, сплевывая кровавую слюну. Антон, выбегая за всеми в тамбур, горячо поблагодарил стрелка пулеметного расчета за то, что тот не стал бездумно стрелять в него. На что тот никак не отреагировал, продолжая внимательно наблюдать за коридором. Стрелок уже жалел о своем решении, ведь тем самым он грубо нарушил приказ начальника поезда, гласящий, что любой входивший в непосредственный контакт с некроморфом при нарушенной изоляции купе подлежит немедленному уничтожению. Как только дверь слетела с петель, выбитая могучей силой, пулеметчик тут же вдавил спусковой крючок пулемета, озарив вспышками выстрелов бледные лица людей. Херувим, попавший под раздачу, оказался практически напополам перерублен свинцовой очередью. Кулемётчик стрелял в него до тех пор, пока тело не перестало дёргаться на полу. Третий некроморф в коридор так и не решился выйти, что о многом говорило. «Боевая тревога! Просьба не покидать свои купе!» Снова загудели сирены тревоги. «Да всё уже позади!» — начал Гончар, но осёкся. «Или ещё не всё!» Бешенно расталкивая солдат, он подбежал к ближайшей бойнице и посмотрел в небо. Высоко над поездом кружила одинокая крылатая фигура некроморфа, оглашающая окрестности инфразвуком, отчего у всех присутствующих отчаянно заболела голова, а сердце бешено заколотилось в груди от дурных предчувствий. Почти сразу по летуну открыли огонь, пулеметные расчеты из других боевых башен. Но из кустов по обеим сторонам пути... Стали выпрыгивать странные создания, похожие на помесь скатов и прямоходящих лягушек. Они с глухим стуком прилипали к стенкам вагонов, покрывая внешнюю броню толстым шевелящимся слоем. Прицепившись таким образом и оказавшись в мёртвой зоне огнемётов, они медленно ползли наверх и далее по покатой крыше, целенаправленно продвигаясь к проделанному в крыше отверстию. Антон похолодел от мысли, когда сообразил, что вся эта нечисть сейчас проникнет внутрь, и заполнит весь вагон, в котором оставались другие боевые расчеты соседних купе, верные своему долгу и не покидающие боевых позиций. Был только один способ исправить опасную ситуацию. В каждом вагоне, в специальном огнеупорном шкафчике, висел небольшой ранцевый огнемет, стреляющий с помощью сжатого воздуха горящей смесью. Огнесмесь выбрасывалась через гибридный резиновый шланг в металлический бронспойт, на выходе из бронспойта поджигалась зажигателем. Забросив за спину баллон и держа бронспойт прямо перед собой, Антон хотел перейти в вагон, но ему дорогу заступил гончар. «Даже не думай, дверь нельзя открывать, чтобы избежать распространения заразы. Последний вагон потерян, и ты это знаешь. Я сам всё сделаю». «Да ты и так уже всё, что мог, сделал!» — выкрикнул Антон и недвусмысленно направил на него раструб огнемёта. «Уйди с дороги, или, клянусь богом, я тебя спалю здесь и сейчас. Мало тебе было Сильвера!» Так ты еще самовольно покинул наблюдательный пост. Это из-за тебя погиб витек. Ты словно притягиваешь к себе беды и несчастье. С дороги, я сказал. Акций, дуралей! Даже если ты каким-то образом откроешь дверь, в чем я очень сомневаюсь, так как они все блокируются централизованно, мне придется тебя пристрелить. Зарычав от бессильной ярости, Антон скинул огнемет со спины и, не удержавшись, сделал выпад кулаком, целясь в челюсть майора. Но тот был наготове и успел увернуться. Отставить! Немедленно прекратить драку! Зычно рявкнул появившийся Ярцев в сопровождении автоматчиков. Пришел приказ. Вагон отцепить от основного состава. А как же люди! выкрикнул Антон, сжимая кулаки. Вы их бросить собрались? Уже, считай, бросили. Сопутствующие потери неизбежны. Мы не должны рисковать жизнями остальных. Потеснив его плечом, Ярцев открыл в полу люк и стал возиться с рычагами, не обращая внимания на оживший пулемет, Открывший огонь по коридору. За все время следования мы уже пять вагонов отцепили, так что этот будет шестым, одним больше или меньше. Но это не по-человечески, так нельзя, попробовал возмутиться Антон. Из-за нескольких человек мы не станем останавливать поезд в самом опасном месте. Но мы можем тащить их за собой, пока не окажемся в безопасном месте, после чего остановиться и произвести зачистку вагона, тем самым спасем людей. «А меня нет времени на эту хрень, боец! Уймись, или это сделаю я!» К тому времени ползучие некроморфы неспешно проникали внутрь, через дыру в крыше, разбредаясь по всему вагону. Почти над всем купе еще горели зеленые лампочки, что означало, что помещения герметизированы и продолжают обороняться. Антон с горечью и презрением наблюдал за манипуляциями Ярцева. У него руки чесались оттолкнуть его от рычагов и тем самым спасти людей от уготованной имучести. Но сделай он это, и его тут же на месте пристрелят. И в этом теперь можно было даже не сомневаться. Это читалось на лицах окружающих его солдат. Они были напуганы, а напуганный солдат был готов на все. Раздался громкий стук, небольшой толчок, и последний вагон за толстым бронестеклом бойницы стал постепенно отставать от поезда. Из вагона во все стороны по кустам бели сверкающие росчерки трассеров и выстреливали огненные струи из огнеметов. Но они один за другим прекращали обороняться по мере проникновения в купе некроморфов. А потом вагон полыхнул, как взорвавшаяся бочка с бензином, разбрасывая во все стороны огненные протуберанцы и куски обшивки. Колесные пары с пылающей тележкой и остатками вагона еще долго будут катиться по стальной колее, пока полностью не остановятся. «Верное решение и гуманное», — холодно прокомментировал произошедший Ярцев, запирая обратно люк в полу на ключ. «Лучше сгореть в огне живьем, чем...» «Сергеев, Гончаров! Двенадцатое купе теперь ваше!» «Легко отделались!» «Я сама решу, кто легко отделался, а кто нет!» Вмешалась появившаяся доктор Кашевар и, указав на майора с Антоном, строго приказала. «Вы двое теперь в карантине. Идите за мной. Инфекция может проникнуть в человека и через мелкие порезы». «Очень надеюсь на это. Тогда у меня появится шанс прикончить этого ублюдка» процедил Антон, многозначительно разглядывая глубокие царапины на теле гончара, оставленные на нём крылатыми некроморфами. «Молись, чтобы ты не подхватил заразу!» «Это касается и тебя, друг!» парировал гончар и слегка поморщился, когда Антон в гневе плюнул в его сторону, целясь в лицо. «А вот это уже не по-мужски, совсем!» «Да пошёл ты, фраер высокомерный! Это ты не мужчина, а тряпка, трусливый слезняк! Я тебе больше не друг!» В коридоре снова взвыла сирена тревоги, заставив всех присутствующих застыть на месте. Один лишь Ярцев не растерялся. Зайдя в ближайшее купе и потеснив плечом находившихся там людей, он припал глазами к окулярам перископа. Поезд стал заметно замедлять скорость, пока и вовсе не остановился. «Почему остановились? Неполадки или препятствия на дороге?» — спросил по Ярцев, игнорируя удивленные вокруг него возгласы. «Докладывайте по существу и без мата!» «Идущие впереди составы встали!» — захрепела рация. «Говорят, двигаться пока не могут. Впереди обширные зоны биологического заражения». «В каком смысле обширные? Можете докладывать яснее?» «Пройдите в голову состава, сами все увидите». На крышу вагона что-то резко упало, и раздался отвратительный скребущий звук. «Да сбейте, наконец, эту летающую падлу!» — не выдержал Антон, подходя к сержанту, и не замечая настойчивые просьбы доктора следовать за ней в лазарет. «Из-за этих летучих тварей мы потеряли целый вагон. Они какие-то необычные, у них глаза другие». «Так, Сергеев, хватит валять дурака». Сержант повысил голос. «Система контроля указывает, что прорыв произошел в вашем вагоне. Я хочу знать, что произошло и какое ваше во всем этом участие. Вас, между прочим, туда определили не просто так». «Сержант Ярцев, жду вас в головном вагоне». Снова ожила рация у него на груди. «Вас понял, полковник». Окинув на прощание хмурым взором притихших Антона и Гончара, сердито зашагал по коридору, на прощание бросив через плечо. «Мы ещё вернёмся к этому разговору, господа. Доктор, они ваши. Можете делать с ними, что пожелаете». Лазарет представлял себя расширенное купе без перегородок. Но при этом здесь явно не хватало места из-за переизбытка медицинских приборов. Промыв и продезинфицировав раны и царапины у обоих людей, доктор Кашевар взяла их кровь и соскобы кожи на анализы. Долго всматриваясь в окуляры микроскопа, она хмурила брови и что-то шептала, пока Антон не выдержал и прямо её не спросил. «Ну, Елена Петровна, всё так плохо? Кто из нас двоих заражён?» Оторвавшись от микроскопа, она с нескрываемым интересом посмотрела на него. «Честно признаться, я удивлена результатами. Судя по вашим рассказам, вы сцепились с некроморфами в рукопашной схватке, что само по себе смелое, но очень глупое решение. Но при этом я не вижу ни единого первичного признака очагов заражения, ни следа или намёка. Хотя обычно это сразу заметно, по специфическим маркерам в плазме. В крови присутствуют сопутствующие заражению антитела, но их уровень примерно такой, как в день вашего появления. С тех пор ничего не изменилось». «Вы либо самые везучие люди на свете, либо, что вероятнее всего, имеете экстремально мощный иммунитет. Из вашей раны, Владислав, я извлекла мелкие фрагменты когтей некроморфа. Но заражения нет, а мертвение и сепсиса тканей также не наблюдается. Раны чистые и ровные, словно сделанные хирургическими лезвиями. Чужеродная органика не успела пустить корни или не смогла. А обычно это происходит очень и очень быстро, почти мгновенно». Если, к примеру, поместить в питательную среду живую нормальную клетку человека и клетку от некроморфа рядом, последняя атакует и поглотит первую. — Так значит, с нами порядок? — на всякий случай уточнил майор, вставая со стула. — В таком случае, с вашего позволения, я покину вас. У меня полно дел. — Сидите, уйдёте, когда разрешу, — нахмурила брови девушка, недовольная его тоном. — Елена Петровна, я видел этих существ вблизи, — признался Антон. Они были непривычного вида, а их глаза не были алыми, как у других. Я их тщательно рассмотрел. Вот как? Доктор впервые заинтересованно посмотрела на него. Интересно, и какого цвета они были в таком случае? Желтого? Оранжевого? Нет, они были зеркальные, с таким металлическим оттенком, как шарики ртути или как хромированная поверхность. Я такие вижу впервые. «Не уверен, но мне показалось, что во время атаки эти существа общались между собой. Они демонстрировали нечто, напоминающее примитивный язык жестов или жестикуляций, как общение глухонемых. И еще немаловажная деталь. Эти трое сообразили скоординировать усилия и сообща вырвали орудийную башню. Хотя я готов поспорить на что угодно, хоть на собственную жизнь, что поодиночке у них не было ни одного шанса». Возможно, конкретно эти некроморфы были какими-то особыми. Может быть, это новый этап их эволюции? Ну, как жители Ангарска. Кто сказал, что они не способны эволюционировать во что-то необычное? Например, во что-то сверхразумное? Или как минимум со способностью к анализу? Именно. Они не производили впечатление бездумных машин для обращения. Вам не кажется странным, что атака произошла именно в том месте и в то время? Как удобно. В любом другом месте атака не имела бы ни единого шанса на успех, потому что нарушенную герметичность вагона удалось бы быстро устранить, а не званных гостей перебить. «Не обращайте внимания на моего напарника, у него выдался тяжелый день», вмешался Гончаров с удовольствием любуясь стройной фигурой доктора. «Ответственно заявляю, эти твари неразумны, их коварство и подлость никто не отрицает, наоборот, все давно оценили по достоинству». Но принимать это за проявление разума я бы не спешил. Сколько всего известно видов некроморфов? Сто? 100? Тысяча? А может, больше? Они все по-своему уникальны. И это я тоже готов признать. Даже те же жители Ангарска, которых мой напарник привел в пример, на мой неискушенный взгляд, всего лишь переходной гибрид между человеком и некроморфом. Я видел собственными глазами, как те же жители под конец ополчились против нас, присоединившись к стае. «Считаю преждевременным выделять кого-то из них и величать как разумное зло. Это просто дефект эволюции, который нам предстоит исправить. Пытаться искать в них человеческие черты, терять время зря». «Согласна», — чуть подумав, ответила Елена Петровна, что-то быстро записывая в электронный планшет. «Для этого пока нет оснований. Если возникнут еще подобные прецеденты, у нас будет шанс для анализа статистики и выводов. А пока это ваше субъективное мнение, Антон». Я вас обоих более не задерживаю. Напоминаю, что при любых симптомах — тошнота, зноб, головные боли или повышение температуры — немедленно обращаться ко мне. Вы все еще под подозрением. Идите. А вы, Антон, задержитесь». Покосившись на напарника с немым удивлением, гончару осталось лишь завистливо хмыкнуть и выйти из купе, плотно закрыв за собой дверь. «Почему вас так заинтересовал мой дедушка? Только на этот раз давайте правду». Я считаю, он причастен к тому, что сейчас происходит в мире», — не раздумывая и с вызовом ответил Антон. «Возможно, изначально это был какой-то военный эксперимент, как разработка вирусного или генетического оружия, а потом что-то пошло не так, и началось все это на шикотане». Рассказывая обо всем, что ему удалось собрать и обобщить, Антон ничуть не сомневался в своих выводах. Его рассказ произвел на девушку большое впечатление. Целую минуту она молчала а потом с грустной улыбкой сказала. «Мой дед был очень высокопоставленным военным, которому руководство страны оказывало большое доверие. Я запомнил его строгим даже самыми близкими ему членами своей семьи. Но я ни за что не поверю, что он мог участвовать в подобных бесчеловечных экспериментах. Тут нечто другое. Последние годы жизни он провел в сожалениях. Переживал о том, что не смог что-то предотвратить. Дедушка был носителем важной государственной тайны и не мог рассказывать о своей службе. Лишь однажды он дал волю чувствам и рассказал мне, в сказочной манере намекнув о своей тайне. Незаметно смахнув слезу со щеки, доктор быстро продолжила. Теперь я уже не уверена, что его смерть была естественной. Врачи диагностировали сердечный приступ. Но как медик я прекрасно знаю, что вызвать подобный приступ можно множеством способов. Тем более ходили слухи, что его врагом был никто иной, как сам бывший председатель КГБ Серов. Не сомневаюсь, что дедушка знал что-то важное, раз его устранили по-тихому. А все его прошлые дела засекретили, придумав выдуманные легенды. Он дважды пытался попасть на прием к Брежневу, но ему каждый раз отказывали. И под конец жизни ему не осталось ничего, кроме как сожалеть об упущенной возможности, живя с мыслью о неминуемо надвигающейся беде. «Все это грустно, Елена Петровна. Лена, я не люблю эту приставку, Петровна. Сразу ощущаю себя старой». Антон смутился, но, быстро придя в себя, выдавил на лице улыбку. «Вы очень мужественная девушка, Лена. Отправиться в столь длинный и опасный путь». «А у меня был выбор. Всех нас это напасть застегло врасплох. Я не исключение, так что не надо меня пытаться идеализировать». Быстро приведя сбитую челку в порядок, снова приняла невозмутимый вид. «Идите, Антон. Спасибо, что были честны со мной». Не каждый день узнаешь, что твой дед мог открыть шкатулку Пандоры и выпустить в мир зло. Лена, я совсем не желал вас расстраивать, и совсем не это хотел сказать. Возможно, все было с точностью да наоборот, и шкатулку открыли совсем другие люди. Исходя из ваших рассказов, я сделал вывод, что ваш дедушка был хорошим человеком и умелым руководителем. Иногда обстоятельства выше нас и диктуют свои правила. Это уже не столь важно на текущий момент, но все равно спасибо за добрые слова. Я это ценю. Идите, я вызову, если что. Выходя из лазарета, Антон ощущал себя последним мерзавцем. В самом деле, какая теперь разница, откуда у беды растут ноги? Все началось с шикотана или в другом месте, уже не имеет значения. Значение имеет только выживание, и, кажется, с этим возникла заминка. Прислушиваясь к тихим разговорам двух солдат в коридоре, подошел к бойнице. Поезд продолжал стоять на месте. В вагоне ощущалось заметное напряжение. Люди разговаривали шепотом, но чаще при попытке расспросов попросту скрывались в своем купе и запирались там. Переходя из одного вагона в другой, Антон наблюдал одно и то же. Страх и ожидание неминуемой беды. Он даже обрадовался и пошёл навстречу, когда увидел массивную фигуру батюшки Тихона, которую успокаивал плачущую женщину, но, встретившись с его взглядом, остановился. «Иди, дочка. Бог защитит. Всё в руках его. Нам остаётся только смириться и верить». Тихон довёл женщину до купе и, перекрестив трижды на прощание, тут же, не стесняясь, взлек из-за пазухи фляжку со спиртным и жадно приложился к ней. Он молча протянул её Антону, но тот отрицательно покачал головой. Пить ему сейчас меньше всего хотелось. «Зря изображаешь из себя святого. Другого шанса может не представиться. Почему мы до сих пор стоим? У нас же график». «Ты что, с луны свалился?» буркнул Тихон, снова приложившись к фляжке. «Не видишь? Застряли. Впереди зона заражения. Таких обширных я лично не припомню. Жаль твоего другана Витька». Поганую смерть приготовил ему Господь. Ну да, все там будем. Вопрос лишь в и времени. Что-то подсказывает мне, что из этой передряги нам уже не выпутаться, даже с талантами Высокого. Не веришь? Сам посмотри. Втолкнув Антона в свое купе, Кивком указал на обзорный перископ. Первое, что бросилось в глаза, это огромное количество икон, развешанных по стенам, что вполне понятно. Все же священнослужитель. Но вот наличие огромного количества режущего и колющего оружия, вместе с солидным запасом огнестрельного, внушало уважение. Медленно взяв со стола увесистую брошюру «Квантовая физика для чайников», Антон в удивлении обернулся к Тихону за разъяснениями, но тот молча забрал книгу и поставил ее на полку рядом с Библией. Опустив с потолка обзорный перископ, который в обязательном порядке был в наличии почти в каждом купе, указал на него. Поначалу в предрассветных сумерках, кроме деревьев, ничего было не разглядеть. А потом Антон увидел Иркутск. Все три состава не доехали до города каких-то пять километров. Над городом разливалось смертвенно-бледное свечение, которое он уже видел в Новосибирске и в Ангарске. Несомненно, впереди их уже поджидают супернекроморфы, с которыми они не так давно познакомились. В середине состава у одного из вагонов в сторону отошла крышка люка. Оттуда с оглушительным жужжанием в небо взмыл радиоуправляемый с земли коптер-разведчик. Внимательно изучая зоркими электронными глазами местность сверху, он быстро полетел в сторону города вдоль железной дороги. Путь был свободен и не загроможден никакими препятствиями, с которыми невозможно справиться. Уже привычные автомобили, которые местные жители оставляли на путях в надежде, что один из идущих транзитом поездов остановится и спасет их. Но все тщетно лес словно вымер, никого нет, даже бродячих собак, но это и напрягало, учитывая близость крупного города. Причина нашлась почти сразу, но уже на территории Иркутска. Среди длинных рядов брошенных легковых автомобилей и городских автобусов, у безлюдных блокпостов на широких проспектах, перегороженных военной техникой, застыла неподвижна масса некроморфов. Их тут было десятки тысяч, всех видов и форм... И, разумеется, среди них попадались те, кого называли для простоты определения супернекроморфы. Были тут электрики, мыслики и даже псионики. Они единственные из всего этого зверинца вполне осознанно провожали недобрым взглядом жужжащую над головой назойливую штуковину с четырьмя лопастями. Это продолжалось недолго. Одному из электриков это быстро надоело. Между землей и дроном-разведчиком на мгновение вспыхнуло дуговое пламя и дрон мгновенно опал на землю в виде раскаленных капель дождя из металла и пластика. Отправлять следом второго маленького дрона командование колонны не посчитало необходимым. И так понятно, что во всем городе теперь совсем другие жильцы. Вместо этого был запущен военный дрон с хорошей разведывательной оптикой, который должен был с максимальной высоты мониторить все железнодорожные и автомобильные мосты через реку Иркут и Ангару. Город находился прямо на Иркутском водохранилище впадающим в озеро Байкал. Если удастся прорваться через город на другую сторону реки, считай спасены. Железнодорожный путь шел через центр города. Если по какой-то пока неучтенной причине все три состава встанут перед возникшим препятствием, то будут просто облеплены и сметены нежитью. После трех часов напряженных переговоров между руководителями поездов был выбран план дальнейших действий. Все три боевых состава пойдут друг за другом с небольшим интервалом. Это было рискованно и технически очень сложно, но приходилось идти на небывалый риск. Требовалось пройти отрезок пути за очень короткий срок. Окно возможности могло захлопнуться, и тогда оставшиеся непременно окажутся в ловушке. Дальнюю воздушную защиту от крылатых некроморфов поручили боевым расчетам обоих тунгусок и шилки, находившихся на грузовых платформах открытого типа, а также стационарным расчетам зенитных установок калибра 23 мм ЗУ-23-2. Атаку с земли надеялись отбить с помощью огнеметов и тяжелого вооружения. Но как нейтрализовать супернекроморфов или боссов, как их в шутку называл Высоков, пока было не совсем понятно. Уже зная об их экстраординарной способности ощущать и избегать засад, командование опасалось, что из-за них в городе придется столкнуться с нечто таким, что разрушит с виду безукоризненно разработанный план. Следовало перед началом операции боссов любой ценой изгнать из города. Вот только как. По доброй воле они вряд ли захотят его покидать, значит, надо их вынудить. И такое решение, сам того не ведая, предложил никто иной, как батюшка Тихон. Как водится, деловито бродя из вагона в вагон с потрепанным томиком Библии, и не отказываясь от чарочки другой, если предложат, он привычно успокаивал молитвы страждущих и павших духом, когда случайно столкнулся с полковником Высоковым, как раз ломавшим голову над проблемой супернекроморфов. Полковник, целиком погрузившись в раздумье, шел по коридору, не замечая никого перед собой, пока буквально лбом не уперся в объемное брюхо святого отца. Да не переживай ты так, Петрович, тут же постарался его взбодрить священник. Не трави душу своим убитым видом. Бог нас в беде не бросит, верно тебе говорю. Вот увидишь, и прольет Господь дождем серую и огонь с небес на всадников апокалипсиса, и испелит сие богомерское гнездо как однажды Содом и Гамору, и всю окрестность сию, и несчастных грешников, ставших в неволе служителями и носителями зла. Всех обратит в пепел праведный огонь, всех очистит и исцелит от скверной, мерзопакостной. «Чего ты сейчас сказал? А ну, повтори!» «Скверну, Бог, говорю, испепелит». Высоков целую минуту смотрел на него, пытаясь понять и осмыслить услышанное. Неожиданно его лицо просветлело. «А почему нет?» Это же так очевидно. Эврика. Господь воистину велик, и до сих пор с нами, святой отец. Тихон, ты чертов гений! Что я такого сказал? Всего лишь процитировал Писание, но Высоков его уже не слушал. Он быстро вернулся в штабной вагон, где все еще продолжал работать чрезвычайный совет колонны по выработке стратегических инициатив. Переговорив с поездами, как идущими следом, так и теми, кто ушел далеко вперед удалось выяснить, что охраной и обслуживанием железнодорожных путей в Иркутске заведовал специальный 30-й железнодорожный полк, который под нажимом некроморфов был вынужден оставить город и отступить к населенному пункту Шелихов, находившийся в 15 километрах на юго-западе. Это произошло буквально накануне днем, так что дорога и ее инфраструктура в полном порядке, что подтвердила и воздушная разведка. Выведя на большой экран последнюю цифровую аэрофотосъемку города, а также подробную карту со всеми важными отметками некогда охраняемых объектов гражданской обороны, Высоков предложил идею, на которую его надоумил Тихон. Поначалу она привела всех в ужас и вызвала шок, но, выслушав аргументы «за» и «против», было решено принять ее за рабочий момент действий. Суть предложения сводилась к точечному нанесению бомбовых ударов с беспилотников по стратегическим объектам западной части города с целью спровоцировать пожары на левой стороне города разделенного рекой Ангара, где, собственно, и проходила железная дорога. Перечень взрыва пожароопасных объектов оказался впечатляющей, но не все подходили. Под удар попадали топливо и нефтехранилища, склады горюче-смазочных материалов, гидросооружения, иркутский хладокомбинат с его хранилищами аммиака, масложиркомбинат и другие объекты. Цель была понятна. Выкурить из города как можно больше некроморфов и освободить путь идущим следом поездам. Но вот эффект от такой бомбардировки был чрезвычайно непредсказуем. Следовало точно и выверенно спрогнозировать масштаб разрушений, чтобы ненароком не навредить железной дороге. Людей в городе, скорее всего, давно не оставалось. Исходя из предположения, что некроморфы здесь давно облюбовали все места и успели добраться до всех выживших. Тем не менее, воздушная разведка продолжала следить за городом, фиксируя подозрительные события и активность. На крышах многих домов были намалеваны белой краской или выложены из простыней буквы «СОС» и «Помогите». Но никого из людей не видно. В радиоэфире также царила тишина. А ведь будь здесь люди, среди них непременно нашлись бы и такие радиолюбители, которые бы передавали в эфир просьбы о помощи. Спутниковые прогнозы погоды указывали на приближение грозового фронта с северо-востока. Если все правильно рассчитать по времени, дождь остановит пламя так что огненный разгул стихии будет недолгим. Военные гарантировали высокую точность и качество бомбардировок. После дополнительных консультаций с главным штабом колонны во Владивостоке, удар по гидросооружениям был отменен, но в остальном план согласовали. Начальство согласилось, что иного пути, кроме как согнать с места некроморфов, не представляется возможным. Город по всем признакам потерян, так что дополнительный ущерб оправдан и еще послужит благой цели, спасению многих тысяч жизней. После утверждения операции под кодовым названием «Громовые раскаты» началась вторая фаза — реализация и подготовка, на которую отводилось всего несколько часов. Все дроны спешно снабжались зажигательными 10-килограммовыми, а четыре тяжелых беспилотника, запускаемых с земли с разбега, вооружались двумя 20-килограммовыми бомбами. В качестве взлетной полосы для беспилотников нашли прямой и ровный отрезок автомобильной трассы. Что же до дронов-коптеров, то они могли взлетать вертикально с любой поверхности. Как только все было готово, операторы дронов приступили к выполнению поставленной задачи. Одновременно охранные подразделения вышли из вагонов и оцепили составы, организовав безопасные работы по укреплению поездов дополнительной броней. Помимо усиления крыши локомотивов, расчехлялись на платформах «Тунгуски» и «Шилка». Цистерны с топливом тщательно закрывали блестящими теплоизолирующими чехлами и стальными экранами с шипами. На головной локомотив первого поезда, который должен был принять на себя главный удар, установили огромный снегоуборочный ковш на случай препятствий на путях вроде брошенных машин, баррикад и прочего мусора, а также вооружили несколькими курсовыми огнеметами с дальностью стрельбы до 30 метров. Все вагоны тщательно проверили на герметичность. Найденные дыры и трещины заделали выработавшие ресурс воздушные фильтры сменили на новые. Вооружение кое-где поменяли. Также Высоков распорядился провести дополнительные инструктажи по всем обитателям купе на тему, как нужно себя вести в экстренных ситуациях, что делать, если в вагон проникнет некроморф и к кому обращаться в случае подозрения на заражение. Все это и многое другое много раз доводилось до сведения пассажиров, а самым надежным и ответственным из них — Даже выдавалось на время боевое оружие и создавались отряды дружинников-добровольцев. Учитывая, что присутствие людей не могло не остаться незамеченным для некроморфов, работы хватало всем. Иногда прилетали уже знакомые крылатые чудовища с блестящими глазами, но их удавалось отгонять с помощью башенных пулеметов на крышах вагонов. А вот ползущая отовсюду из леса бесформенная биомасса и мутированные животные причиняли много хлопот. С этими незваными гостями бороться одним огнестрельным оружием было бесполезно. Входшли шли ранцевые огнеметы, напалм и гранаты с термитом. Но от этого гостей не становилось меньше. И они продолжали пребывать. Пришлось поджечь лес и пережидать, пока все деревья вокруг не выгорели. Заодно провели внеплановое учение пожарных бригад по устранению пламени и убедились в герметичности вагонов. От огня и дыма поезда не пострадали. Лишь кое-где вагоны покрылись копотью. Весь оставшийся день до поздней ночи продолжались бомбардировки, а как к вечеру всю западную часть города не поглотила стена огня. Уничтоженные баллистическими ракетами химические резервуары погрузили город в смертоносный смог амиачных, серных и хлорных выбросов. По идее, ничто живое не могло там уцелеть, но окружающие в небе черные точки некроморфов, добродящие тут и там по заброшенным улицам стаи, опровергали это утверждение. Против крылатых бестий активно включились обе тунгуски. Стреляя в центр каждой стаи короткими очередями, выпуская один ПТУР за другим, зенитные машины наносили чудовищный урон. Осколочные ракеты, направляемые в цель по радару, менее чем за час рассеяли несколько таких стай, превратившихся в черный дождь и зашметка в плоти. Наблюдая на экранах в штабном вагоне трансляцию от парящего над городом дрона, все три высших офицера колонны Высоков, Казанцев и Меклер остались довольны результатом бомбардировок, хоть и тщательно скрывали это за непроницаемыми лицами. В глубине души им было совсем не по душе сжигать старинный сибирский город, основанный аж в 1661 году. Тем более Меклер был сам родом из этих мест и оттого принимал все происходящее особенно близко к сердцу. Пожар, возможно, и не разгорелся бы с такой силой, если бы не попутный ветер и задержка с дождем. Самое любопытное, что за час до начала бомбардировок некоторые супернекроморфы, такие как электрики, внезапно всполошились и покинули опасные районы, мигрировав в восточную часть города, а также в более влажные болотистые районы на берегу могучей ангары. Случайность? Либосы и вправду обладали экстрасенсорным восприятием, предвидев будущее и тем самым избежав угрозы. Возможно, это просто безумное совпадение, и ничем подобным они не обладали. Как бы то ни было, бомбардировки принесли свои плоды, пусть и со вкусом копоти и аммиака. Ночью, как ожидалось, наконец-то пошел долгожданный дождь, и пожары стали постепенно сходить на нет, хотя в центре города до сих пор было светло, как днем. От командования колонной пришел приказ «Внимание к бою!». Плотно загерметизировав все двери тамбуров у купе, пассажиры с волнением считали секунды до того, как почувствуют толчок отправляющегося состава. И последующий все ускоряющийся стук колес. Очетенившийся пулеметами и огнеметами боевой порядок, идущий друг за другом с одинаковой скоростью эшелонов внушал, если не ужас, то, как минимум, трепет. Зная о недюжинной силе летающих некроморфов, а также о том, что крыша очень уязвимая зона, отцы командира озаботились уделить пулеметным башням особое внимание. Подвижную конструкцию башни спешно доработали и укрепили изнутри, и теперь ее так просто не выдернешь из гнезда. На случай, если все же произойдет разгерметизация вагонов и внутрь проникнут ядовитые пары в перемешку с дымом, всем выдали противогазы, так как плотное хлорно-аммиачное облако все еще висело над городом. Промедли командиры с отправкой на час позже, и они упустили бы окно, когда огонь еще силен, но недостаточно, чтобы надежно защитить и отгородить от все еще многочисленных некроморфов, не любивших очагов открытого огня и всячески его избегавшие. «Молитесь, дети мои!» «Утешайтесь надеждою!» «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны!» «Признайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга!» Приговаривал Тихон, зорко следя через прицел стационарного пулемета «Корт» за мелькающими кустами и деревьями. Последние его слова были обращены хмурым Антону и Гончару, которых Высоков отдал под командование святого отца. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого...» «Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит всегда». С тех пор, как между бывшими друзьями пробежала черная кошка упреков и недоверия, Антон старался даже не смотреть в сторону майора, который вызывал у него в душе лишь тихий гнев и презрение. Гончаров, в свою очередь, считал про себя Антона снобом и неженкой, который никак не желал мириться с горькой реальностью. Им обоим идея работать снова вместе пришлась не по душе. Но делать нечего, с начальником не поспоришь, и уж лучше командиром пусть будет Тихон, чем суровый и немногословный сержант Ярцев». «Началось», — прошептал Тихон, быстро крестясь и снова берясь с могучими руками за ручки станкового пулемета, когда где-то вдали глухо взвыли голоса сотен глоток, и на внешнюю броню поезда щедро посыпались гулкие удары. Гончар, следи за своим сектором обстрела и огненную жидкость не жалей. А ты, Антон, подтаскивай новые ленты. Опасаясь сильно разгонять поезда, чтобы в случае нужды успеть вовремя применить экстренное торможение перед препятствием, локомотивная бригада все же была вынуждена поддерживать скорость более ста км в час, а иначе выскакивающие по обеим сторонам железной дороги, тут и там одиночные некроморфы успевали цепляться за поручни и взбираться на крышу. Их уничтожали, расстреливая в упор, но пару раз попались и такие, что не желали оцепляться даже под ураганным свинцовым огнем. Жутко озлобленные создания, чуя внутри вагонов присутствие живых людей, совсем обезумели от кровожадности. Погибая под колесами и под кинжальным огнем пулеметов, они все равно продолжали напирать. Поезд влетел в огненный вихрь. Вокруг одни горящие дома и густой сизый дым. Ничего не разобрать, кроме темных силуэтов высотных домов. Вблизи ущерб от пожаров оказался намного скромнее, чем это виделось со стороны. Многие строения вдоль путей полностью уцелели, и теперь из их окон и с крыш на поезд выпрыгивали визжащие, завывающие фигуры самых экзотических видов и форм. Это было не очень хорошо. «Настоящий адский зоопарк, спаси Господи!» — с дрожью в голове комментировал Тихон, поводя стволом по сторонам и давая длинные очереди по силуэтам на фоне огня. Дроны-коптеры и беспилотники, не отставая, окружили над поездами, не всегда успевая предупреждать о целях впереди. Зоркие электронные глаза тепловизоров были временно ослеплены множественными источниками тепла, из-за которых общая картина вокруг превращалась в калейдоскоп смазанных красок. Мост через реку Иркут удалось пройти почти без проблем, если не считать, что в какой-то момент неизвестно откуда на путях возникла одиноко стоящая фигура электрика. Причина, по которой это существо решило остаться в городе, и совершить суицид на путях, так и осталось неизвестно. Состав даже не заметил соприкосновения с ним, хотя со стороны это наверняка выглядело очень красиво и эффектно. Глухой взрыв, веер разлетающихся молний и серия остаточных вспышек разрядов. Позднее инженеры пришли к выводу, что если бы не тяжелый стальной ковш на носу головного состава, принявший электрический удар на себя, скорее всего поезд бы остановился, потому что всю его носовую часть, попросту разнесло бы вместе с кабиной и машинистами. Удивительное везение, иначе не назовешь. Тихон неожиданно сорвался с места и подбежал к пульту на стене. «Этого нам только не хватало!» Почти в каждом купе были установлены на стенах световые датчики, показывающие герметичность вагонов, и сейчас три из них светились красным. Значит, одно из двух. Либо датчики пострадали от огня и сейчас показывали неверную информацию, либо... «Нарушение герметизации», — процедил Тихон, спешно навешивая на пояс рубящее холодное оружие и быстро перезаряжая свой дробовик Сайга. «Да еще и в середине третьего блока. Если не отстоим, лишимся намного большего, чем просто трех вагонов». «Как минимум треть состава», — философски закончил за него Гончар, снимая с плеча свой автомат. «Если выйдем отсюда, нарушим приказ». «На сегодня он у меня только один и исходит от самого Бога». Спасать людские тела и души от зла, и гори все в адском пламени. Вперед, дети мои, и воздастся вам за это! Если что, валите все на меня. Я это как-нибудь переживу. Идите смелее. Бог поможет. Швырнув пару противогазов Антону и Гончару, батюшка сам не без труда натянул маску на свое широкое лицо. Уверенно разблокировав купе и выскочив в коридор, Тихон с горящим взором быстро направился в сторону перехода в соседний вагон. Каждый, встреченный ему на пути, поспешно уступал дорогу, ибо ужасен был в гневе святой отец, и к тому же в противогазе еще и выглядел пострашнее любого некроморфа. Антон с гончаром едва поспевали за ним, приказав паре солдат, дежуривших в коридоре, подменить их на посту в своем оставленном купе. Теперь, будучи в офицерских званиях, они оба могли себе позволить подобное самоуправство, правда, в разумных пределах. Перейдя в вагон, который система считала с нарушенной герметизацией, Тихон поднял руку, призывая к вниманию. Помимо беспрерывной долбежки по броне снаружи, впереди слышались приглушённые вопли ужаса и мольбы о помощи. Быстро переходя от одного купе к другому и прикладывая к каждой двери ухо, Тихон быстро вычислил, откуда исходят звуки, и без раздумий вышиб тремя выстрелами замок. Влетев, словно ураган, внутрь, он быстро оценил взглядом текущую обстановку и первым делом выхватил из-за пояса блестящий тесак для рубки мяса. Из развороченной бойницы в стене протянулось несколько десятков белесых щупалец, застигших обитателей купе врасплох. Это были обычные гражданские, двое пожилых женщин и трое подростков. Юнцы из последних сил отважно отбивались от мерзких конечностей, помня приказ ни при каком раскладе не покидать купе. Женщины лежали на полу без сознания, а вот парни, до которых почти дотянули щупальца, отчаянно бились подручными предметами, даже уже и не надеясь на помощь. Одним мощным ударом смахнув сразу несколько отростков, Тихон с глухим рыком бросился в драку, словно огромный и озлобленный гризли. Его жуткий тесак мелькал с немыслимой скоростью, пока за минуту не нашинковал все отростки на мелкие кусочки. Не слушая сбивчивых и взволнованных объяснений, Тихон быстро осмотрел и вытолкал юнцов из купе, посоветовав на всякий случай заглянуть к доктору для сдачи анализа крови. «Чего стоите, раскрыв варежки, други?» Антон с Гончаром обернулись. «Проверьте другие купе и убедитесь, что с ними все в порядке. Нам еще два других проблемных вагона осматривать». «Майор, дай-ка мне свою газовую горелку и вызови пару бойцов. Справишься? Как два пальца об асфальт?» «Тогда сделай это, родное сердце. Я вас двоих и взял ради этого». Передав батюшке газовую горелку, Гончар запросил по рации подмогу. Дежурный офицер, внимательно выслушав суть вопроса, пообещал немедленно выделить солдат. Пока Тихон сосредоточенно заваривал дыру в стене, а Гончар общался по рации с дежурным, Антон, перехватив автомат поудобнее, решил проверить остальные купе. Открывались они все весьма мудреным способом. Это было сделано для того, чтобы разблокировать снаружи закрытую изнутри дверь, смог только человек, но никак не некроморф. Заглядывая в каждое из них и на ходу извиняясь за вторжение, других нарушений герметичности не выявил. «Чисто!» — доложил Антон, подходя к Тихону. «Я все проверил». «Хорошо. Горимычным бедолагам сильно повезло, что мы сработали столь оперативно. Иначе, не зная обстановки, высокого чего доброго, мог прибегнуть и к крайней мере, и приказать отцепить вагоны. Благо, ему не привыкать. Идем дальше. Здесь я закончил». Тихон потянулся к фляжке с выпивкой но быстро убрал руку от кармана, вместо этого сердито подергал наваренный стальной лист, проверяя его на прочность. Убедившись, что сварка держит, он не спешил переходить в другие вагоны. Туда уже отправились четверо бойцов ополчения, так как кадровые военные были заняты отражением атаки. Поезд сильно замедлился, теперь едва двигаясь на крутой кривой огибающий спальный район города. Здесь на путях лежало много разнообразного мусорного хлама. И будет совсем не кстати, если колеса сойдут с рельсов и утянут за собой с насыпи половину состава. Некроморфы словно этого и ждали. Воспользовавшись удобным случаем, они густо облепили все три состава, ища лазейку, через которую можно проникнуть внутрь. Пулеметы раскалились до красна, точность стрельбы резко упала, а врагов не становилось меньше. Страшно представить, сколько здесь было этих монстров до того, как огонь выкосил больше половины из них. Во втором проблемном вагоне Летающие некроморфы попробовали снова провернуть свой старый фокус и выдрать из крыши пулеметную башню. И им это почти удалось. Почти потому, что новые способы крепления башни к корпусу выдерживали напор снаружи в несколько тонн. Хотя и образовался достаточно широкий зазор между башней и крышей, намертво заклинив механизм вращения. В этой ситуации можно было только заварить щель, что Тихон и поручил Гончару, а сам решил идти в последний вагон, захватив с собой одного лишь Антона и подоспевшего бойца охранной роты. Священник не сомневался, что втроем они справятся с любой новой проблемой. Так жестоко святой отец еще никогда не ошибался. Подходя к дверям тамбура и не обнаружив там положенного правилами часового у пулемета, у него уже должны были закрасться в душу сомнения. За стальной дверью с опущенной металлической шторкой на окне не было слышно ни единого звука, только приглушенный шум, похожий на борьбу. А также тяжелое дыхание и хрипы. Покосившись на взволнованного Антона, быстро перекрестился и чуть помедлив разблокировал дверь. Уже с первого взгляда стало понятно, что тут происходит нечто, находящееся за гранью понимания. Все обитатели последнего вагона, оставив свои купе, исступленно и яростно лупили и душили друг друга в полнейшей тишине, не издавая при этом ни единого крика. Одновременно перешагивая через дерущихся на полу людей, по коридору шагало удивительное создание, которое впоследствии Тихон сравнил с ангелом. Это был человекообразный гуманоид с человеческим, хорошо развитым мужским мускулистым торсом и мощными ногами. На нем не было ни клочка одежды, а вместо рук самые настоящие кожистые крылья, как у летучей мыши, только покрытые белым мехом. Но не крылья некроморфа изумили святого отца, а лицо существа. Она или оно было прекрасным. Женские, почти ангелоподобные черты лица, водопада золотистых волос, не спадающих по обнаженным плечам на спину, мраморная кожа и глаза, как два шарика ртути. Я никогда не думал, что ты настолько прекрасен, Господь. Бухнувшись на колени перед существом и молитвенно сложив ладони вместе, тихон, глухо зарыдав, начал в религиозном экстазе активно биться головой оппол. Следом за ним последовал сопровождавший солдат, также утративший волю. Антона тоже поразил необычный вид некроморфа, но сравнивать его с Богом ему, конечно, и в голову не пришло. Поэтому, недолго думая, он вскинул автомат к плечу и успел дать короткую очередь, прежде чем его с рыком двое людей сбили с ног и принялись душить. По ушам ударил жуткий душераздирающий женский виск, и некроморф бешено забил окровавленными крыльями. Сквозь застилающие глаза кровавый туман, Антон видел перед собой лишь налитые кровью глаза и багровую от ненависти бородатую физиономию священника, который продолжал его иступленно душить за горло. Ему в этом пытались помочь остальные безумцы, но он их активно толкал и оттеснял могучими плечами. — С ума сошел! Отпусти! — хрипел Антон, активно пытаясь освободиться и вдохнуть в свои горящие легкие хоть глоток воздуха. — Святой отец, прошу, да хватит уже! все тщетно. Зрение стало постепенно меркнуть. В ушах раздался отвратительный звон и гул. Предвестники скорой потери сознания. А потеря сознания в компании безумцев — это верная смерть. Тогда, отбросив в сторону всякое чувство приличия и почтения, Антон, что есть силы, вогнал колено в пах батюшки и, чуть не надорвавшись, перекинул грузное тело через голову. Пнув в живот кинувшегося к нему солдата, перекатился в сторону и резко вскочил на ноги зашатавшись от резкого перепада давления в голове. Ещё три фигуры с диким воем врезались в него, вжимая в стену, и что есть силой, избивая кулаками. «Да оставьте меня в покое, идиоты! Вы что, ослепли?» Яростно оттолкнувшись обеими ногами от стены, Антон опрокинул своих мучителей на пол. Не теряя время, запрыгнул в ближайшее купе и поспешно захлопнул за собой дверь, закрыв на защёлку. Снаружи на дверь обрушился град ударов. «Сергеев, ответь, приём!» Жила рация на поясе, когда в полудраке каким-то чудом уцелела и не сломалась. «Сергеев, почему покинул пост? Где ты? Докладывай!» «Сержант Ярцев, Сергей на линии. Я в последнем вагоне. Тут творится какая-то дьявольщина. Все люди словно полоумили и убивают друг друга. Внутрь вагона проник некроморф или его впустили, я не знаю, но таких прежде не встречал. Что-то среднее между человеком и гарпией. Он или оно ловко манипулирует людьми, выдавая себя за Бога». «Если выйду наружу, меня тут же прикончат. Тихон падла чуть не задушил, представляете?» «Спокойно, без паники. Возьми себя в руки, боец». Спокойный, уравновешенный голос Ярцева подействовал отрезвляюще. «Сколько еще там таких существ? Двое? Трое?» «Я видел только одного. И, похоже, его серьезно ранил. Всадил в него очередь». «Хорошо. Делай все, что я велю, и останешься жить. Понял? Беспрекословно выполняй каждое мое слово». Без своих дурацких инициатив. И поспеши, людей ещё можно спасти. Я слушаю. Что мне нужно делать? Для начала перестать паниковать. Этот твой монстр подпадает под описание Нефилима. Это один из самых первых зарегистрированных супер-некроморфов. Странно, что ты не подпал под его воздействие. Но да потом будем в этом разбираться. Итак, Нефилим — хищный псионик. Воздействует на мозги, туманит рассудок видениями. «Таких, как он, видели только в Москве. Они – стайные существа, и других стай пока не обнаружено. Собственно, из-за них на город и сбросили водородную бомбу. Удивительно, что кто-то из них уцелел после взрыва». «Так это не выдумки? На Москву действительно сбросили бомбу? Ничего себе!» «Слушай и не перебивай. Нефилим терпеть не может громких резких звуков. Убить его у тебя вряд ли получится». У этих тварей поразительные свойства почти мгновенной клеточной регенерации. Это значит, раны затягиваются в течение нескольких минут. А если отсечь голову? Ты к нему и на метр не подойдёшь. Хотя, идея с головой интересная. Что у тебя с собой из оружия? Автомат остался снаружи, при себе только пистолет с полной обоймой, ещё нож. Не густо. Это всё? Ещё парочка гранат «Заря». «Прекрасно. Светошумовые — это то, что надо. Кидай одну за дверь, и как только взорвётся, беги со всех ног к выходу из вагона. Нефилим временно окажется парализованным и потеряет над жертвами контроль. Но это не продлится долго». «И что дальше? Просто оставить всех с этим монстром?» «Мы что-нибудь придумаем. Действуй. Я встречу тебя в тамбуре». Понимаешь, что времени мало и каждая минута на счету, Антон сорвал кольцо и на секунду, приоткрыв дверь, выкинул гранату наружу. Вспышка. Жуткий вой возвестил о том, что пора рвать когти, но Антон решил поступить иначе. Выскочив в коридор, он первым делом подбежал к бьющемуся на полу в агонии солдату, завладел его саперной лопаткой, после чего сорвал кольцо у второй гранаты и швырнул себя за спину в сторону Нефилима, который и не думал никуда уходить. Более того, некроморф приступил к обращению, присасываясь губами к шеям своих жертв. Светошумовая граната, как и обещал сержант, парализовала нефилима, заставив упасть на пол и утратить контроль над людьми. Взрыв второй гранаты вогнал монстра в ступор. Пока он не пришел в себя, Антон в несколько мощных прыжков преодолел разделяющие их расстояние и со всей силой и яростью обрушил на молочно-белую шею остро заточенную кромку саперной лопатки. Раздались хруст и чавканье. Шея у монстра оказалась удивительно нежной и мягкой. Удар легко разрубил плоть и позвонки. За спиной раздался одновременный людской вопль. Все, включая Тихона, упали на пол, завывая и вздрагивая, в то время как Антон, как сумасшедший дровосек, рубил лопаткой, пока не отделил прекрасную голову от туловища. Весь из головы до пят, забрызганный черной кровью, Антон устало поднялся с неподвижного торса. Сплюнул на пол горькую слюну, Неожиданно резко извлек нож и вогнал его по самую рукояти в грудь обезглавленного трупа некроморфа, чтобы уж наверняка. Протирая тряпкое лицо от потеков крови, с облегчением встретился взглядом с удивленными взглядами людей, которые медленно приходили в себя, не понимая, почему оказались за пределами своих купе, да еще все в садинах и ранах. Тихон до сих пор лежал на полу и, тихо поскуливая, зажимал промежность руками. Что за чертовщина? Морщес проскрипел он, с благодарностью хватаясь за протянутую руку Антона и с трудом поднимаясь на дрожащие ноги. «Я себя чувствую ужасно, будто мне кто-то со всей дури вдарил по яйцам, прости господи. Ты не в курсе, что здесь случилось? Башка раскалывается на части, ни черта не помню». «Без понятия», — не моргнув и глазом соврал Антон и быстро отвернулся, скрывая язвительную улыбку. «Может, ваш бог знает?» и указал в сторону некроморфа. «Безбожник, изыди!» Тихон резко вырвал свою ладонь и быстро огляделся. «Ты хуже любого беса, Сергеев! Вечно с тобой приключения находишь!» Заметив крылатую фигуру, занявшую половину коридора, оттеснил в сторону зевак, чуть прихрамывая подошел поближе. Не удержавшись, смачно плюнул на нее, не забыв осенить крестным знамением. Если Тихон в глубине души надеялся, что некроморф исчезнет в облаке дыма, то ничего похожего не произошло. Ни одна жилка не дернулась у тела. За спиной у Антона появились сержант Ярцев и майор Гончаров в сопровождении группы бойцов и медиков, которые тут же взяли весь вагон под свой контроль. Началась процедура дезинфекции. Людей, которых нефилим успел наградить поцелуем, первым делом изолировали. Всех остальных повели в лазарет сдавать анализы крови. Молча похлопав Антона по плечу, Ярцев медленно подошел к трупу некроморфа. «Отличная работа, лейтенант Сергеев. Только, насколько мне помнится, я не давал разрешения вступать с этой дрянью в рукопашную схватку. Это могло стоить тебе жизни, приде он от шока хоть секунды раньше. Я разве не сказал, что вся его кожа чрезвычайно токсична, а вот эти шипы на концах крыльев смертельны? Вероятно, забыли», — в смятении пробормотал Антон до которого стало медленно доходить, что его затея и вправду могла закончиться очень печально. «Да перестань его стращать, сержант! Парень справился на пятёрку!» — вмешался Гончаров. С лёгкой брезгливостью подняв за волосы прекрасную голову Нефилима, принялся рассматривать её со всех сторон, под неодобрительным взором Ярцева. «Не перестаю удивляться тебе, Сергеев! С виду ты безобидный ботан-лопух, а внутри тебя до пары затаилась тёмная личность! Маньячи на каких поискать!» Такую красоту загубил. Вот только давайте без этой вашей иронии, майор. Парень молодец, но не более. С вашего позволения я заберу вашу подружку, пока вам не пришла в голову какая-нибудь дико неприличная и срамная идея. Красота, как известно, очень коварна и обманчива. Антон содрогнулся от омерзения, заметив во рту женской головы острые иглообразные зубы и длинные змеиные жала вместо языка. Харцев ловко выхватил голову из рук гончара и сунул в черный пластиковый пакет, который заботливо протянул один из метиков. «Теперь порядок. Возвращайтесь в свой вагон. Чтобы духа вашего здесь не было. Дальше сами со всем разберемся». А потом, чуть подумав, нехотя выдавил из себя. «Выношу вам всем троим благодарность. Это от полковника Высокого, а не от меня. Я бы лично всыпал вам за нарушение правил и с радостью услал в наряд. Да у вас хороший заступник. Идите». «Не понимаю, почему мной постоянно командует какой-то сержант», — не унимался гончар, обращаясь к Антону и Тихону, которых осматривали медики на наличие ран и царапин. «И где, позвольте спросить, более весомая благодарность? Например, в виде усиленного питания? Меня скоро от печенья и протеиновых батончиков тошнить начнет». «Не ной, сын мой. Иисусу на кресте тоже тяжко было». Батюшка, поддерживаемый за плечи с двух сторон, медленно шел по коридору то и дело осеняя крестным знамением встречающихся по дороге людей, которые смотрели на него с немым обожанием, как на святого, который их всех спас в одиночку. Вырвались, слава богу, из Иркутска, из этой огненной гиены. И сразу сколько радости на лицах. Поглядите. Без божьей помощи разве это стало бы возможно? Нет. Потому и призываю вас, нечестивцев проклятых, молиться за наши души, спасённому и прощённому православному смерть не страшна. А между тем охранной роти выдали двойной паёк», — снова начал конючить гончар. «Зависть, смертный грех, майор. Побойся Бога!» Покачав головой, гончаров покосился на Антона, который едва держался на ногах. «Иди в лазарет первый, а потом на боковую. Я так шибыть за тебя подежурю», — презрительно смеряв взглядом майора, Антон неприязненно буркнул. «Не решай за меня, что делать. Последнее твое дежурство ничем хорошим не закончилось. Я и сам в состоянии управиться со своими делами». И не желая вступать в дальнейшую перепалку, ускорил шаг, решив, что после лазарета непременно отстоит свою смену на дежурстве, даже если для этого придется привязать себя к поручням ремнями, чтобы не свалиться на подгибающихся ногах. «Гордыня, Антон, тоже смертный грех», – выкачал головой Тихон и добавил с горечью и досадой. «Мы все стремительно идем ко дну, потому что наши грехи отягощают нас и тянут вниз. Сегодня нам фантастически повезло. Не факт, что так же повезет и завтра».